Глава 26. Пройдя дикими сосновыми лесами, мы достигли подножия знакомой горы. Серо-жёлтые скалы возносились к облакам трёхгранным остриём, похожим на сужающийся клинок меча. Не так давно где-то здесь я умер, сброшенный рухом с утёса. Кай внимательно расспросил меня и даже просмотрел видеозапись прошлого визита в гнездо. На вершине облюбованный монстром находились руины древней обсерватории. Странно, но на картах эпохи Утопии этот район выглядел совершенно иначе. Подобного объекта мы не нашли. Однако она существовала, и туда должен был вести какой-то путь. Вряд ли сообщение с внешним миром было чисто воздушным. Так и оказалось. Осторожно двигаясь вдоль отвесных обрывов, мы нашли следы старой, сильно заросшей дороги. Она привела нас к останкам древнего подъемника, лифтового типа, ведущего наверх. Он, конечно, давным-давно вышел из строя, да и ржавые, частично сгнившие балки не внушали доверия. Но другого пути не имелось. Взобраться на недоступную высоту можно было только здесь. Идею напасть и убить монстра Кай отмел сразу. Рух, аморфу золотого ранга, был практически неуязвим для нашего оружия. Настоящий владыка небес с прочнейшим оперением и неизвестными азур способностями. Он был смертельно опасен даже для большого вооружённого отряда. Да, мы могли его обжечь или поцарапать, но тогда мстительная мегаптица только пришла бы в ярость. Таксины, отравленные пули тоже не имели смысла. Морфы такого ранга плевать могли на подобное вычещрение. Полностью потерять носителя в схватке, расплюнуть А мы-то как раз не рассчитывали возвращаться в монолит за новыми телами. Наш новый друг посоветовал иной способ. Рух, дневной охотник. Он парит в недосягаемой высоте, зорко выискивая подходящую дичь. Забираться ночью в его гнездо не имело никакого смысла. Нужно было ловить момент, пока пернатый хищник вылетит за добычей. Кай предложил отвлечь его с помощью Алисы. Она должна была найти, напугать и выгнать на открытое место стадо хутахов. уже хорошо знакомых мне громадных сине-оранжевых динозавров. По словам техноманта, они входили в пищевой рацион мегаптицы. Олесе идее не понравилось. Хутах, похожие на доисторических диплодоков, были очень крупными и опасными существами. Впадая в бешенство, они могли за просто затоптать такую мелочь, как мы. Прежде мы обходили их стороной. Однако Кай настаивал. Он утверждал, что тушах хутах тяжело Даже для такого испалина, как рух. Велика вероятность, что птица, прикончив добычу, начнет расклевывать ее на месте. Это займет какое-то время, и мы успеем обыскать гнездо. К тому же, отяжелев от пищи, гигант будет медленным и ленивым. Идея казалась здравой. Послав Алису искать подходящее стадо хутах, мы начали взбираться на скалу, по стволу древнего подъемника. Настоящая авантюра!» даже с альпинистским снаряжением, которое нашлось у техноманта. Серьёзнейшие испытания, но я выдержал его с честью. Обычный человек, не имеющий ловкости вестибулярного аппарата и силы инкарнатора, вряд ли смог бы одолеть подъём по ржавым раскачивающимся металлоконструкциям. Мы старались двигаться максимально тихо, и когда сверху донёсся знакомый громоподобный клёкот, тут же закутались в хамелеоны и прижались к балкам, стараясь слиться с ними. «Рух!» Я и забыл, насколько он велик. От ветра, поднятого взмахами крыльев, пыль и каменная крошка закружились в воздухе, заскрипела и закачалась державшая нас старое железо подъемника. Пернатый монстр, к счастью, сразу взмыл в небо, не обращая внимания на то, что происходит на краю обрыва. С помощью бинокулярного зрения я отмечал, как он парит в вышине, превратившись в малозаметную черную точку. Когда её скрыли склоны, и чудовищная птица никак не могла заметить нас, мы снова начали упорно карабкаться вверх. Шаг за шагом, балка за балкой, не смотреть вниз. Дважды я едва не сорвался: один раз переоценил свои силы, другой неосторожно наступил на подгнившее соединение. Оба раза выручила страховка, связывающая нас с техномантом. Он лезы вверх удивительно ловко, Будто взбираться на тысячу другую миль было для него привычным занятием. К полудню мы едва преодолели половину пути. Это оказалось дольше, чем изначально планировалось. Алиса сообщила: "Кай объединил систему связи наших костюмов в единую тактическую сеть с помощью какого-то хитрого усилителя сигналов, что нашло стадо хутах и готово начинать охоту. Важно было выиграть как можно больше времени. Поэтому мы с напарником с удвоенной энергией продолжили подъём. Когда 3/4 пути было пройдено, я дал команду начинать. Оборотинь начала дразнить диплодоков, пытаясь выманить их на открытую местность из-под исполинских деревьев. Вскоре ей это удалось, и десяток огромных существ начали преследовать Алису к невнятрубя, и сотрясая своей поступью землю. Всё это происходило за пределами нашей видимости, и ощутить весь азарт гонки Можно было только по коротким, отрывистым отчётам напарницы. Мы железли наверх, пытаясь быстрее преодолеть остаток пути. Парящий в небесах рух мог в любую минуту увидеть и атаковать лакомую цель. Вообще план был так себе, и я прекрасно осознавал его изъяны. Летающему монстру ничего не мешало улететь за сотни миль и просто проигнорировать нашу приманку. Он мог найти другую добычу в ближайших азонах. Наконец он мог схватить небольшого по весу хутах и принести поедать его в гнездо, как сделал это с гидрой. Но всё-таки шансы отвлечь руха имелись, и стоило ими воспользоваться. Вскоре верхний край обрыва можно было разглядеть невооружённым глазом. Мы подошли к финишу. Оставались считанные десятки ярдов. Как два упрямых муравья, мы вскарабкались на последнюю секцию подъёмника и замерли, глядя вниз. Горные сосны и валуны на склонах казались крошечными, а пройденный нами путь невероятным. Бросало в дрожь от мысли, что спускаться, возможно, придётся тем же путём. "Фанит", поёжился Кай, обнимая ржавую балку. "Да, моя система тоже сообщила об а-излучении. Пока небольшом, но стабильном. Это означало, что яйцо на месте. Лезть дальше было рискованно. Крылатые из Палин мог разглядеть нас из-под небес. Мы спрятались под самым козырьком утёса, готовясь к решительному броску. Алиса безрезультатно гоняла стаю в хутах больше часа. И в её отрывистых репликах уже звучало отчаяние пополам с раздражением. Солнце клонилось к закату. А в запасе оставалось совсем немного времени. Неужели не выйдет? «Грей, если не клюнет, рискнём?» – спросил Кай, озабоченный сходными мыслями. Я молча кивнул, засекая время. Если испалинская птица так и не появится, всё равно будем пробовать украсть яйцо и флаинг, уповая на улыбку Фортуны. Казалось глупым сидеть и выжидать у самой цели, но Кай наконец рассказал, что рухи обладают настоящим суперзреньем и никогда не оставляют гнездо с яйцом без присмотра. Из головы не выходил скелет мёртвого инка наверху. Он ведь тоже, наверное, хотел проникнуть незамеченным, но не вышло. Когда две трети последнего часа, отмеренного мною для ожидания, миновало, послышался взволнованный выкрик Алисы. «Есть! Идёт!» Рух всё же клюнул на жирную приманку. Он атаковал Хутах, как всегда внезапно и молниеносно обрушившись с небес. Мы не могли оценить масштабы невероятной битвы «Азур-чудовищ», но наверняка она была впечатляющей. Алиса старалась держать нас в курсе немногочисленными замечаниями. «Напал!» Трое, хутах, взрослые, дерутся, убил, бегут, убил, схватил второго. Азур, ветер, схватил, поднимается, летит к вам. Я скрипнул зубами. Неужели Рух превзошёл наши ожидания и утащил тушу диплодока? Но через несколько секунд напряжённого молчания Алиса сообщила: "Нет, садится, не унёс, начинает есть". Сработало. Я кивнул Кайю. И мы рванулись наверх. План действий обсудили заранее. Мы должны утащить яйцо, а потом сразу же проверить флайинг. Если он выведен из строя, его вывести яйцо не получится, быстро уничтожить кладку. Каждая минута была на счету. Никто не знал, насколько долго будет насыщаться добычей владелец гнезда. Площадка, на которую выбрались, с трёх сторон обрывалась вниз, а с четвёртой виднелись знакомые куполообразные руины, увенчанные испалинским гнездом. Над днём мерцало неяркое голубое сияние. Никого, пусто. Мы быстро пересекли каменистую площадку, испечённую следами страшных трапез руха. Вскарабкались в опалинское гнездо и увидели его. Настоящее чудо, вытянутое в рост человека размером, покрытое множеством сверкающих кристаллов, как будто пыльцой драгоценных камней. Яйцо казалось волшебным и красивым. Внутри, за голубоватой хрустальной скорлупой, виднелся темный размытый силуэт. Яйцо пульсировало голубым сиянием и невероятно мощными эманациями А-энергии. «Святое дерьмо!» — хрипло пробормотал Техномант. «Азурид! Самый настоящий! Глазам своим не верю!» «Что? Измененная кристалл-материя! Говорят, может существовать даже в грани! Золотой ресурс!» Из него такого можно понаделать грей. Я молчал. Забирать яйцо с зародышем внутри почему-то казалось неправильным. Рух, конечно, чудовище, но относительно полезное, и отнимать у него потенциал будет жестоко. Если Мику не ошибалась, испалин чуть ли не десятки лет высиживал и охранял своё потомство. А сегодня его украдут два инкарнатора. Это казалось подлым. Давай, грей, берём его вместе. Нарушил молчание Кай. «Что ты застыл? Времени нет!» Я отбросил внезапную рефлексию. Директива Стеллара однозначно. Принести в терминал или уничтожить яйцо. На чаши весов три поощрения и судьба Алисы. Именно за этим мы несколько часов карабкались по отвесным скалам, ежеминутно рискуя сорваться вниз. И теперь отступать? Из-за жалости к несчастному Азур-чудовищу? Яйцо было горячим на ощупь. даже сквозь плотные перчатки. И страшно тяжёлым, как каменная глыба. Мне показалось, что силуэт внутришевельнулся, а ритм пульсации изменился, но обращать внимания было некогда. Помогая друг другу, мы осторожно забрали яйцо из гнезда и подтащили его к краю обрыва. Флайнг по-прежнему лежал в глубоком кармане каменной расщелины на естественной террасе, небольшой, обтекаемой, неприметного серо-зелёного цвета. Покрытый оспинами пулевых попаданий фюзеляж, сетка трещин на стёклах пилотской кабины. Но в целом летательный аппарат казался невредимым. "Голубь", произнёс Кай. "Целый. Идеально, святое дерьмо". Мой интерфейс мгновением позже тоже опознал машину. Малый рейдовый флайинг типа "Голубь". Реплицированная техника утопии. Из вооружения только круговая гаусс-турель. Максимальная вместимость 5 человек. Но зато высокая скорость, манёвренность и малозаметность. Скорее разведывательный, чем боевой аппарат, предназначен для скрытной доставки и высадки небольшой рейдовой группы. Знак седьмой когорты первого легиона техномант показал на полустёртую эмблему на хвостовом оперении. Семь звёзд, окружающие восходящее солнце. Седьмая это спецоперации Грей. Интересно, интересно. Флайнги были только у легатов. Приоткрытый прямоугольный люк нашёлся на другой стороне. На ней виднелся ещё один затейливый рисунок, напоминающий геральдического льва в доспехах, вставшего на задние лапы. «Всё верно. Львин на морд. Один из легатов седьмой», — кивнул Кай. «Это его флайинг. Так я и подумал, когда ты сказал про Четырёхрукова». «Ты знал его?» «Скорее, видел пару раз», — поёжился Техномант. «Страшноватый тип». Во время Войн одержимых он служил в легионе, очень сильный воин. Был известен тем, что всегда действовал в одиночку. Говорили, будто он был одержим поисками Авроры. Что за Аврора, долго объяснять. Мифический проект, разрабатываемый на закате утопии, что-то связанное с азурэнергией и стелларом. Но я не уверен. Давай, заносим яцеу ближе. Внутри тёмной тесной кабины царило запустение. пыль, густая тень от паутины, запах затхлости и тлена. Чертыхаясь, Кай очистил пилотские элементы и луновидную консоль управления, склонился над ней, нажимая какие-то сенсоры. Вспыхнули и запищали несколько индикаторов, замегало аварийное освещение. Басовито рявкнул, будто категорически отказывая, отрывистый тревожный сигнал. Флайнг живой, обернулся ко мне техномант. На управление заблокировано генокодом, стандартный заводской замок. Ничего особо сложного. Сможешь взломать? Да, святое дерьмо, но мне нужно время и образец тканей. Там был скелет его носителя. Принеси что-нибудь, любую кость, кусок кожи, клок волос, кивнул Кай. И обыщи его, возможно, найдётся что-нибудь ценное. Скелет древнего инка составлял единое целое с гнездом. орезаты громадными камнями и стволами выворачиных деревьев. У него отсутствовали череп и нижняя часть туловища. По сути, сохранился лишь огромный четырёхрукий торс. Казалось странным, что он вообще может принадлежать человеку. Кости были чуть ли не в два раза толще обычных. Однако уцелевшие части бионического Геракла с символикой легиона не обманывали. Передо мной останки инкарнатора, огромного воина Быстрый обоск дал несколько предметов: хорошо сохранившийся наплечник размером с небольшой щит, широкий браслет криптер и кулон, присохший к костяной груди мертвеца. Я с трудом оторвал его, и узнал свисток, как две капли воды похожей на мастер-ключ, выданный мне Арахной Намстящим. Точно такой же формы и размера, только на потёртом металле виднелись три волнистых полосы, повторяющих друг друга, абсолютно незнакомый символ. Мико неожиданно подсветила одну из сохранившихся рук великана. Он по-прежнему что-то сжимал в закостеневшем кулаке, а освободить предмет стало настоящей проблемой. Даже мёртвый гигантский инк упорно не желал делиться. Моей добыче стал покрытый слоем грязи тусклый кристалл в металлической оправе. Но стоило очистить одну из граней, как он заблестел необычным радужным отливом. Мико, что это? Нет точной информации. Неопознанный азур артефакт. Да, она была права. Опять соединение технологии утопий с мистической а-энергией. Радужная капля азур артефакта, вплавленная в металл рядом с наноассемблерами. Больше ничего ценного. Я осторожно вырезал фангом клок высохшей пергаментной кожи мертвеца и вернулся к Каю. Техномант осторожно намучил пульт, пытаясь оживить флайнг, и уже достиг определённых успехов. Загорелось лимонно-жёлтое освещение. Над консолью появились экраны дополненной реальности. "Принёс? Давай", протянул он руку. Что-нибудь ценное на нём нашёл? Криптор, ключ и вот это. Я показал техноманту странный азор артефакт. "Ого", произнёс Кай, взглянув на предмет. "Ничего себе", слеза ши. "Дай-ка на секунду". В его руках кристалл неожиданно раскрылся. превратившись в подобие серебряной диадемы или тиары. В любом случае эту штуку нужно было надевать на голову. Вот, значит, как он рассчитывал справиться с рухом, задумчиво пробормотал техномант. Что-то пошло не так. Что это такое? Ши называют их фра. Редкая штука. По сути, это азур-амплификатор, ментальный усилитель. Видишь это гнездо? В него вставляется азур-батарейка. Расход очень большой. Не уверен точно, но примерно 1000 азур в минуту. Ментальный усилитель, как он работает, заинтересовался я. Временно поднимает ментальную мощь на несколько порядков, пожал плечами Кай. Можно защищаться, можно нападать. Для тебя как для заклинателя очень полезная вещь. Против руха поможет? спросил я. Львино морду не помогло, как видишь, без улыбки ответил напарник. Ладно, Не отвлекаемся. Он отвернулся, вновь проводя свои манипуляции с пультом. Я же, захлопнув люк, уставился на горячий пульсирующий кристалл яйца. И то, что я увидел, мне не понравилось.